Затем эми обратила свое внимание на тех, кто сидел впереди нее. В городе было всего несколько человек, которых она могла бы узнать, да и то лишь встретившись с ними лицом к лицу. И все же она попыталась распознать хоть кого-нибудь. Ее старания остались в туне. Шерифа Энгстрома здесь не было, и она не смогла найти ни Дорис Хантли, ни гостиничного клерка, ни официантки из кафе. Кто-то же должен был оставаться на работе. Но ее удивило отсутствие большинства тех, кого она видела минувшим вечером в клубе. И где от Торемсбах? Она наклонилась к гипсу и спросила его об этом. отвечал несколько повысил голос чтобы его можно было услышать сквозь звуки гимна. «Он здесь не появится, и виной тому враждая за дома домобейца, они с арчером ненавидят друг друга». «Не совсем так». Это было сказано почти шепотом но слова прозвучали вполне отчетливо. Эмми подняла голову и увидела перед собой худое, морщинистое лицо высокого седого человека с бородой и глазами ветхозаветного пророка. Он только что вошел в часовню и незаметно встал у них за спиной. Теперь, когда он наклонился, обращаясь к гипсу, уже не было необходимости представлять. «Я не испытываю ненависти к отторам сбыху», — сказал преподобный Арчер. Мои чувства направлены только против его проекта, против его намерения извлекать капиталы, страдания и мучений других. Неужели вы не понимаете, что если бы он не восстановил дом Бейтса, эта девочка не оказалась бы там и была бы сегодня жива? Хотя, говорил он мягким шепотом, в его словах слышался гневный крик. Люди по соседству стали поворачивать голову в их сторону. Гипс поспешно кивнул. — Мне известна позиция по этому вопросу, преподобный, — пробормотал он. — Тогда почему ее не разделяете? — Да послезавтра Рэмсбах назначил открытие. Как только это произойдет, последствия могут оказаться непредсказуемыми. — Пора вам написать об этом в колонке редактора. — Я подумаю. — Уж будьте добры. — Так или иначе, этого человека надо остановить, пока не пролилась новая кровь. Арчер пронзил взглядом Эмми, на который только теперь обратил внимание. — Мы и так довольно хорошо известны своими прегрешениями. Спасибо средствам массовой информации, — добавил он, — и меньше всего нам нужны посторонние, приезжающие в наш город и порочащие его имя. Неожиданно музыка прекратилась, и Арчер умолк. Выпрямившись, он устремился к проходу в направлении аналое. Эмми и Гипс обменялись взглядами. Он коротко пожал плечами, выразив этим все, что мог бы сказать. Слева от Эмми Айрин Гроф Смит сидела, повернув в их сторону, очевидно, она прислушивалась к словам Арчера. Даже в этой духоте Эмми цепенела от ее ледяного взгляд Взгляд был, несомненно, враждебным но в нем не сквозило ничего похожего на демоническую одержимость. Если это, конечно, не было результата вмешательства Эрика Данстейла. — Данстейбл! Эмми быстро окинула взглядом головы людей, занимавших передние ряды, но тщетно. Почему он отсутствовал? Возможно, с ним что-то случилось? Возможно, кто-то устроил так, чтобы с ним что-то случилось? Глупая мысль, конечно. — Некоторые из этих людей были настроены явно враждебно, но это вовсе не означало, что они опасны. Преподобный Арчер всего-навсего оттачивал на них свое красноречие, то лишь потому, что поблизости не наблюдалось других мишеней. Они с Гипсом были здесь единственными представителями прессы, поскольку в целом вся эта история не представляла для СМИ особого интереса. Как и Терри. Какие-либо улики отсутствовали, а значит, не было и причин следить за убийством, виновный в котором никогда не будет найден, если только Дан Стейбл не прав. Преподобный Арчер вступил на возвышение, опустил руки на налой и обратился к собравшимся. — Господу помолимся! — произнес он. В ответ все покорно склонили головы. Мы собрались здесь сегодня, Господи, для того, чтобы помолиться о душе Терезы Доусон. Ими все пристельнее вглядывалось туда, где стоял Арчер, пытаясь понять, что ее смущает. И вдруг она поняла...